Кроме того, привыкнув к хорошим манерам в обществе, он был шокирован грубым казарменным тоном, каким этот профессор Солдафон обращался к каждому из присутствующих. И наконец, капли, переполнившие чашу и заставившие его утратить всю свою снисходительность и выдержку, была, может быть, любезность, так обильно росточаемая госпожой Вердюрен по адресу этого Форшвиля. которого Адетта по какой-то непонятной своей прихоти вздумала ввести в дом. Чувствуя некоторую неловкость по отношению к Свану, она спросила его вскоре по приезду к Вердюренам: "Как вы находите приглашённого мною гостя?" И Сван, впервые заметив, что Форшвилл, с которым он давно был знаком, может нравиться женщине и является довольно красивым мужчиной, ответил: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 Не правда ли, мосье Сван, тем фамильярно грубоватым тоном, каким мы обращаемся к неотёсанному мужику, не сходя до его умственного уровня, или к старому служаке, желая придать ему храбрости, то Сван уничтожил весь эффект Брешо к великому гневу хозяйки дома, попросив у профессора извинения за то, что он проявил так мало интереса к бланке Костильской.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 То есть с ним и двух минут нельзя остаться серьёзным, обратилась госпожа Вердюрен к Форшвилю. Когда вы меньше всего ожидаете, он вдруг преподносит вам вот этукую шуточку. Но от её внимания не ускользнуло, что Сван, и притом один только Сван не смеялся. Ему было не особенно приятно, что Катар поднял его на смех в присутствии Форшвиля. А тут ещё художник вместо того, чтобы дать Свану интересный ответ, что он вероятно сделал бы, если бы находился с ним наедине, предпочёл вызвать дешёвый восторг у остальных сотрапезников, сострив насчёт мастерства покойного метра.